Глава 6. Далеко-далеко на юге, где вечное лето и сильный зной, располагался славный город Горифелл. В сердце этого городка громоздилась уродливая черная башня, и местные жители готовы были поклясться, что она на самом деле магический разлом в пространстве, но никак не сооружение из камня и глины. Отчасти они были правы, архитектурное творение мага Практопулуса поглощало свет и и преобразовывала его в энергию, тем самым обеспечивая здание освещением, а при необходимости теплом в период катаклизмов, вызванных естественными и не очень явлениями. Жителям подобное соседство не нравилось, но они не жаловались. Труды проктопулуса притягивали туристов и, самое главное, магов. Последние желали обучаться у великого маэстра тонких материй, и впоследствии надолго оставались жить в городе, щедро оплачивая жилье, еду и химчистку. Экономика горе Эфела процветала, но иногда случались казусы, вызванные экспериментами в башне. Однажды какой-то маг-новичок вылил все жидкости и реагенты с истекшим сроком годности в унитаз. Весьма практичное изобретение Практопулуса, имеющее отвод в городской водоотвод. Примерно через сутки жители Гурифела обратили внимание на закономерность. Почти все девственницы вдруг облысели после мытья головы. Исключение составила дочь хозяина виноградной лозы – первоклассной местной таверны. Вывод напрашивался сам собой – Но благочестивая дева призналась, что дала обет неомовения ради мира во всем мире. Завсегдаты и таверны выдохнули. Жители сделали вид, что поверили, и данный вопрос больше не поднимали. Разгневанные семьи пострадавших хотели призвать Практопулуса к ответу и потребовать, чтобы его ученики женились на облысевших девушках. Но несколько эликсиров решили проблему с шевелюрой, и волосы заколосились на головах вновь. Впрочем, не только на них, но это была уже совсем другая история. Из недавнего на памяти горефельцев случилась необъяснимая буря. На город ни с того ни с сего налетело черное облако, и выпал дождь из дохлых лягушек. Нужно отдать должное – Маги убирали их с улиц наравне с горожанами. Практопулус даже выплатил немалую сумму в казну Гарифелла. Правда, наместник и главный казначей утверждали обратное. Но оставим это на их совести. Жизнь в славном городе шла своим чередом. Время великого маэстра было расписано по минутам. Днём он вел записи, а вечерами с группой избранных магов проводил эксперименты. Случались в его плотном графике окна – И в такие моменты Практопулус грустил. Как назло выдался один из таких вечеров. Последний неудачный эксперимент разнес любимую лабораторию в Щепке. Хорошо, что у него была бесплатная рабочая сила, и ученики покорно восстанавливали святая святых башни по крупицам, изредка прерываясь на пищу и сон. Практопулус, которого частенько величали не иначе, как маэстро тонких материй, подошел к окну. Полная луна, похожая на сырный круг, осветила непропорционально большую голову, седую козлиную бородку, мохнатые брови домиком и огромные умные глаза. С раннего детства Проктополус понимал, насколько жалок его внешний вид и долгое время из-за этого страдал. Он терпеливо сносил издевки сверстников, надеясь, что в будущем компенсирует недостатки выдающимися умственными способностями, Но реальность оказалась жестока. «Эхе-хе!» – вздохнул маг и подпер голову ладонью. В такие ночи ему особенно ярко вспоминались призраки давно минувших дней. Белокожая Лизетта, длинноногая Иветта, пышногрудая Жоржетта и даже вредная ведьма Фрунгильда. Объединяло этих женщин одно. В свое время они дали маэстро отворот-поворот. Вся соль заключалась в том, что не было в жизни Практопулуса, женщины, поступивший иначе. Нахмурив брови, маэстро отошел от окна. Пытаясь себя чем-то занять, Практопулус скользнул взглядом по книжным полкам. Древние фолианты манили знаниями предшественников, но маэстро давно их прочел, некоторые не по одному разу. От нечего делать он спустился в лабораторию проверить, как идут дела. Бледные, местами посиневшие от недосыпа и истощения ученики, даже ночью не прерывали работы по восстановлению. «Ты!» Щелкнул пальцами Практопулус, пытаясь вспомнить, как зовут ученика. «Моррис». мортимер учитель. «Но если прикажете, стану Моррисом», — раболепно произнес ученик, который учился у него дольше всех. «Морти, сколько осталось?» «С текущим темпом еще три дня, учитель». «Почему так долго?» — с раздражением воскликнул Практопулус. «Уже две ночи маэстро маялся бездельем, и оно его убивало». «Два с половиной, учитель», — заскулил Мортимэр. Я вытащу из лазарета обгоревших Броди и стена. Они будут рады помочь. Если так, то почему не сделал этого раньше?» Мортимер побледнел. Махнув на него рукой, Проктополус удалился. «Бездари! Все без исключения бездари!» – думал маэстро, возвращаясь на самый верх башни. Мало того, что в расчетах напортачили и взрыв устроили. Вдобавок за испытуемым номер 69 не уследили. «Выгнать!» «Всех пора выгнать! Пусть у второсортных магистров обучаются!» – ворчал Проктопулус. Группа магов уже отправилась на поиски беглеца, но шансы найти его были ничтожно малы. «Кто бы мог подумать, что инновационное устройство окажется рабочим?» – размышлял Проктопулус. Подобытные крысы, которым посчастливилось стать первыми летчиками в телепортационный туннель, по частям исчезали с платформы в неизвестном направлении – А вот подопытный 69 отправился полностью укомплектованным, и Проктопулус испытывал по этому поводу смешанные чувства. С одной стороны, он радовался удачному эксперименту, с другой – расстроен исчезновением любимой игрушки. «Как же все неудачно сложилось!» – вздохнул великий маэстро и помрачнел. Реализация плана его грандиозной мести откладывалась на неопределенный срок. Впрочем, он привык к трудностям – Нужно просто подождать, а там, а там все, кто смеялся, издевался и потрунивал над маленьким, несуразным и беззащитным мальчиком, горько пожалеют. И их дети, внуки и правнуки расплатятся за жестокость отцов. Уж Практопус за этим проследит. У него и тетрадочка специальная имелась, куда он с раннего детства аккуратно записывал имя, дату и суть обиды. Увесистый фолиант сшитый из семи тетрадей, лежал на рабочем столе, готовый в любую минуту принять на своих белых листочках еще одного приговоренного к мучениям мерзавца. За последние 10 лет там не добавилось и тридцати имен, что было своеобразным рекордом. И все же Проктополус держал фолиант под рукой, чтобы в моменты отчаяния или скуки перечитать заветные строчки и наполниться праведным гневом. Короткие тонкие пальцы прошлись по верхней тетради и осторожно открыли ее на 86 странице. Джеремайя Корчевелли 19 ноября такого-то года обозвал меня коротышкой и кинул ком грязи. Тимоти Веритас 14 сентября такого-то года придумал отвратительную кличку Проктопопус, которую подхватил весь класс и использовал до окончания школы. Карт Манерик 23 лютабря такого-то года сказал, что у рыжих нет души. В воображении мага потомки первого шли как материал на эксперименты. Дети второго приговаривались пожизненно носить позорную фамилию. Практопулус мысленно сделал пометку на будущее ее придумать. А трети с семьей становились его личными слугами и выполняли самую грязную работу в замке. О да! Маэстра непременно воздвигнет огромный замок с множеством башен, горгулей и орудиями смерти, готовыми казнить и карать всех, кто осмелится ему противостоять, оторвавшись от сладких грз, Маэстра не сразу смог стереть с лица блаженную улыбку. Нежно закрыв фолиант, он ласково погладил обложку. Интересно, что сейчас делает, подопытный 69. Подумал Проктопулус и зевнул. Ему не мешало поспать перед лекциями, ведь учить бездарить тяжкий труд. Пинок по плинтусу заставил шкаф, набитый чучелами животных, отъехать в сторону. В свободное время маэстро увлекался таксидермией и трепетно любил своих домашних питомцев. Вот и в этот раз, проходя в потайную комнату, он не забыл погладить белку с черными бусинками безжизненных глаз по голове. Дверь, с душераздирающим скрипом, закрылась. Вся мебель в этой комнате была сделана под заказ. Проктополос поморщился, вспоминая унижение и мерзкие шутки столяра. А последним тоже имелась запись в тетради. Мантия отправилась на вешалку. Уютные тапочки сменили башмаки, а место шляпы занял колпак с кисточкой. По ночам у маэстро мерз лысеющий затылок, И он решал эту проблему старинным прадедовским способом. Уютная кровать манила пуховой периной и сладкими сновидениями. Словно ребенок, великий маэстро тонких материй, юркнул под одеяло и прикрыл глаза. Свет постепенно погас, готовя своего хозяина отойти в мир грез. «И где мое пожелание сладких снов?» – возмущенно спросил Проктопулус. «Спокойной ночи», – ответила башня, – И мир погрузился во тьму.